Эпизод 5. Иван Иванович, покинув геолога управления, разбрызгивая бахилами грязь, проходил квартал за кварталом. Он направился на набережную, к дому Муравьёва. После похорон Фёдора в доме Муравьёвых было печально. Фёкла Макаровна уехала в колхоз отдалённого района. Феофан Фомич, после потери любимого племянника, совсем отбился от дома и проводил на заводе дни и ночи. И только Григорий, как и прежде, пытался работать и днем, и ночью. Он никогда не говорил о Фёдоре, но постоянно думал о нем. Юлия внимательно присматривалась к Григорию. Она знала, что его постигла неудача, что над ним сгустились тучи, и ему очень тяжело. И болезненно переживала это. Но Григорий был все такой же с виду спокойный, замкнутый, молчаливый, Старался не показать своих чувств и переживаний. Ему приятно было видеть участие Юлии, ее ободряющий взгляд, но он не говорил с ней о своих делах. И она понимала это. Юлия сидела с Дарьей за чаем, когда в синях раздались чьи-то шаги. — Диво! Прямо диво! Кто там ломится? — насторожилась Дарья. — Кто-то к нам, — ответила Юлия, поставив чашку на блюдце. В синях что-то грохнуло, и железным звоном покатилась. Юлия быстро прошла через комнату, открыла дверь в сене. На нее из темноты глянули широко открытые глаза. Затем придвинулось бородатое лицо. — Эх, вроде не туда попал, — сказал со вздохом Иван Иванович, перенося свое тело через порог. — Там две двери. Одна справа, другая слева. И в ту, и в другую. И темень. Вроде что-то рухнуло. Иван Иванович снял карту, сосмотрелся, вздохнул, а тогда уже спросил, тут ли квартира Григория Митрофановича? Да, здесь. Эхе! Знать выбрался я на фарватер, радостно проговорил Иван Иванович, осматривая свои грязные, облитые водой бахилы. Что-то вроде опрокинуло вас. Как бы мне увидеть Григория Митрофановича? В управлении заходил, не нашел его. — Я из тайги, из приречья от Ерморова. — Скажите, Иван Иванович. — Григорий Митрофанович знает. — Его нет, он в геологоуправлении, — ответила Юлия, с любопытством рассматривая человека из тайги. — Вот еще беда-то! Иван Иванович сокрушенно покачал головой, пытливо взглядывая в лицо Юлии и отмечая. — у него ничего. С лица хоть картин пиши. Да и живут они верно в миру и согласии. И в доме хорошо, и обиход, и все прочее. Эхи!» И, широко улыбаясь, спросил. «А вас как звать?» «Юлий». Юлия удивилась, почему этот человек знает ее имя. Иван Иванович невозмутимо продолжал. в «Вприречье-то, Григорий Митрофанович, у меня жил добрый человек». «Слово хуов не скажешь цепкий как-то прихворнул я ему и то и другое а он дай ему юлию и шабаш а где взять тайга лес не погать а он дай ему юлию и шабаш знать женой и хворать легче Эхе Румянец залил щеки юлии. иванваныч не торопясь, сбросил моралье рога, поставил к дверям дробовик, и, развязывая брезентовый мешок, продолжал рассказывать. «По важному делу я эдакий круг по земле проделал, и в пароходишке терся на углях да на бочках, и все думал, не опоздать бы прибыть ко времени. Велел мне Яков Константин Щерморов доставить железо. Вроде бы наткнулись на богатые залежи. Тут у меня полный мешок этих холерских камней. Чернявский с Редькиным побыли у меня». — Набедокурили и уехали. Ну да про них будет разговор второй. — С этого бы и начинал. Ишь ты, таежник, напугал нас, — вставила расхрабрившаяся Дарья с любопытством, рассматривая незваного гостя. — Вы... Вы нашли там железо? — радостно воскликнула Юлия. — Тут оно, в мешке, — ответил Иван Иванович, звякнув камнями. — И поломали же мы с Ерморовым ноги из-за этих камней. Чуть не сгибли в болоте. — Эхе! На обратном пути встретил меня ксалапый. Думал, вытряхнет из меня весь смысл. — Нет, — минуло. Понюхал, рявкнул и ушел. — Кто? — Медведь. — Ишь как! — Дарья всплеснула руками. Юлия, только сейчас осмыслив всю важность сообщения Ивана Ивановича, оживленно воскликнула. Но надо же сказать Григорию и кинулась к телефону. Он так был уверен. «Даша, соберите на стол. Гость-то, гость такой долгожданный!» «Ах, Иван Иванович! Иван Иванович!» — твердила она сквозь радостные слезы, вызывая по телефону приемную нелидва «Кто у телефона? Будьте любезны, срочно, чрезвычайно срочно позовите к телефону Муравьева. Заседание? Поймите, это крайне важно. Привезли новые материалы из приречья Что? Очень-очень важные материалы. Пожалуйста!» «Ах, Иван Иванович, да раздевайтесь же! Что вы сидите в этой сбруе? А, это вы? Я, Юлия. Тут у нас событие. Прибыл из Преречья Иван Иванович с железом. Именно с железом. Тут у него целый мешок. Говорит, открылись с Ерморовым железную гору. Что? Да? Я ничего не слышу. И ничего не вижу от радости. В ушах что-то звенит. Звенит. Что? Громче, громче. Говорите громче. Иван Иванович, закинув ногу на ногу... тебливая двумя пальцами рыжую бородку, побуревшую от угольной пыли пароходного трюма, удовлетворенно улыбался. он прибыл вовремя Эхе ладное дело успел я в самый раз опоздай на день проиграешь год а баббенку нес характером ишь как загорелась вот ты и возьми и вдруг что-то вспомнив полез к себе в кожную сумку, и вытащил оттуда маленький белый узелочек. — Сейчас же, сейчас же вас требует в управление, — Иван Иванович сообщила краснея от волнения Юлия. — Там решается судьба приречья Ах, как все хорошо! Иван Иванович, Иван Иванович, я провожу вас в управление. Вы не устали? Что это у вас? Иван Иванович крякнул и протянул Юлии зеленый сверкающий камень. — Вот подарок вам. А что за камень, понятия не имею. Как-то рыли мы колодец, и вот из любопытства подобрал камешек, больно забавный, эхе, и положил его в руку Юлии.